История, конечно, та же самая, — говорила няня, возясь с управлением и превращая экран в жидкое золото. Только больше крови. Вот так годится. Я надеюсь, Лондон находится только в одном месте на этом твоем острове. Он очень мал, Джерри. Она повернула свою большую металлическую голову, чтобы посмотреть на него. Я бы назвала его кусочком страны. с низким бюджетом. Джэрик, как обычно, не вполне понимал, о чём она говорит, но улыбнулся и кивнул головой. Всё-таки неразвитой промышленности довольно часто производят интересные фильмы, сказала няня с оттенком снисходительности. Прыгая в ящик, Джэрик: "А, вот так. Хорошо, малыщик. Мне жалко видеть, как ты уходишь, но думаю, что привыкну к этому". Интересно, сколько детей вспомнят твою старую няню через несколько лет. Всё же такова жизнь. Молодые актёры со временем становятся звёздами. Джерри осторожно вошёл в цилиндрическую камеру посреди лаборатории. До свидания, Джерри, донёсся голос снаружи, прежде чем гудение стало слишком громким. Постарайся помнить всё, чему я тебя учила. Будь вежлив. Жди своей реплики. Держись подальше от логова режиссёров. Камера? Пуск. И цилиндр, казалось, начал вращаться, хотя, может быть, вращался Джэрик. Он зажал уши руками, чтобы заглушить шум. Это был трудный путь. Джерик Стонал, и терял сознание, двигаясь через пространство, состоящее из мягких, мелькающих цветных лоскутов, населённое бестелесными людьми, добрыми, со сладкими голосами. Он падал через ткань времени вниз, к самому началу долгой истории человечества. Он чувствовал боль, как чувствовал её прежде. но он не возражал против боли он испытывал депрессию какой никогда не испытывал прежде но это не беспокоило его Даже радость, которая пришла к нему, была радостью, к которой он остался равнодушным. Ветер времени нёс его навстречу утерянной любви для того, чтобы навсегда соединить с прекрасной миссис Амелией, и достигнув 1896 года, он не позволит отвлечь себя от великой цели городка Бромли, как он уже был отвлечён однажды бездельником вайном. Джерик услышал свой собственный голос, зовущий в экстазе «Миссис Ундервуд! Миссис Ундервуд! Я иду! Иду!» Наконец падение прекратилось, и он открыл глаза, ожидая обнаружить себя все еще в цилиндре, однако увидел, что лежит на мягкой траве под большим теплым солнцем. Неподалеку виднелись деревья, и блестела вода, мимо проходили люди, одетые в костюмы конца девятнадцатого столетия, рядом прогромыхал извозчик. Один из обитателей этого мира стал медленно, целенаправленно идти к нему, и Джерик узнал костюм мужчины. Он видел много таких во время своего пребывания в 1896 году. Джерик быстро сунул руку в карман, достал переводильную пилюлю, спешно проглотил ее, а затем медленно поднялся из земли. Извините, сэр, начал мужчина грозно. Вы что, не умеете читать? Само собой умею, послужил ответил джерк, но мужчина перебил его. Тогда взгляните вон на ту надпись, не более чем в 4 ярдах от вас, из которой ясно следует, что не стоит ступать ногами на этот участок газона, сэр. Следовательно, если вы соизволите вернуться на пешеходную дорожку, я с радостью сообщу вам, что вы вернулись на путь истины и больше не нарушаете ни одно из постановлений властей Кенсингтона. Более того, я должен указать цар, что если я ещё раз поймаю вас за подобным занятием в этом парке, я буду вынужден записать ваше имя и адрес и послать вам повестку явиться в суд в установленное время. мужчина рассмеялся Простите, сэр, продолжил он более естественным тоном, но вы действительно должны сойти с тропы. Ага, сказал Жорик. Я понял. Благодарю вас, э-э, офицер, не так ли? Я не хотел нарушать закон. Я уверен в этом, сэр. Вы француз, судя по вашему акценту.